искусство для искусства изобретающие дыбу хождение по спицам и так далее конечно тревога это преимущественно сосредоточивается на поверхности однако ж едва ли возможно утверждать что и на дне в это время обстоит благополучно что происходит В тех слоях пучины, которые следуют непосредственно за верхним слоем и далее до самого дна, пребывают ли они спокойными, или и на них производит свое давление тревога, обнаружившаяся в верхнем слое с полной достоверностью определить это невозможно. Так вообще у нас еще нет привычки приглядываться к тому, что уходит далеко вглубь,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 Подобные исторические эпохи — суть годы учения, в течении которых они испытывают себя в одном, в какой мере они могут претерпеть. Какими именно и представляет нам летописец своих сограждан.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 что сила, о которой идет речь, отнюдь выдуманная, это доказывается тем, что представление об ней даже положило основание целой исторической школе. Представитель этой школы совершенно искренно проповедуют, что чем больше уничтожать обывателей, тем благополучнее они будут, и тем блестяще будет сама история. Конечно, это мнение не весьма умное,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 Какой вы, сударь, имеете резон драться, а он только, знай, по зубам щелкает. Вот тебе резон, вот тебе резон. Такова единственная ясная формула взаимных отношений, возможной при подобных условиях. Нет резона драться, но нет резона и не драться. В результате виднеется лишь печальная тавтология, в которой оплеуха объясняется оплеухою.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 Неразумный кредитор сажает должника во строк или непрерывно сечет его и в не получает ничего. Рассудив таким образом, глуповцы стали ждать, не сделаются ли все кредиторы разумными и ждут до сего дня. Поэтому я не вижу в рассказах летописца ничего такого, что посягало бы на достоинство обывателей, города глупого. Это люди, как и все другие. Стою только оговоркую, что природные их свойства обросли массой наносных атомов, за которые почти ничего не видно. Поэтому о действительных свойствах и речи нет, а есть речь только о наносных атомах. Было ли бы лучше или даже приятнее, если бы летописец вместо описания нестройных движений изобразил вглубь в идеальное средоточие законности и права? Например, в ту минуту, когда Бородавкин требует повсеместного распространения горчицы, было ли бы для читателей приятнее, если бы летописец заставил обывателей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 Важно же то, что глуповцы и во времена Иванова продолжали быть благополучными, и что, следовательно, изъян, которым он обладал, послужил обывателям не во вред, а на пользу. В 1815 году приехал на смену Иванову Викон Дюшарио, французский выходец. Париж был взят.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 Целый день преследовали маленькие негодяи злосчастную вдову, называли ее Бонапартовной, Антихристовой наложницей и прочее, покуда, наконец, она не пришла в иступление и начала прорицать. Смысл этих прорицаний объяснился лишь впоследствии, когда в Глупов прибыл угрюм Бурчеев и не оставил в городе камня на камне. Дюшарио был весел. Во-первых, его эмигрантскому сердцу было радостно, что Париж взят. Во-вторых, он столько времени настоящим манером не едал, что глуповские пироги с начинкой показались ему райской пищей. пищи. Наевшись досыта, он потребовал, чтобы ему немедленно указали место, где можно было бы...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 Он веселился без устали, почти ежедневно устроивал маскарады, одевался де танцевал кан, кан и в особенности любил интриговать мужчин. В этом нет ничего удивительного, и болитописец свидетельствует, что этот самый Дюшарио был впоследствии подвергнут исследованию и оказался женщиной. Примечание издателя Мастерски пел он гривуазные песенки и уверял, что этим песням научил его граф Дартуа, впоследствии французский король Карл X во время пребывания в Риге.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 Которые летописцы минуют бесстыжим глуповским неистовством, но которое гораздо приличнее назвать скоро приходящим глуповским быловством. Начали с того, что стали бросать хлеб под стол и креститься неистовым обычаем. Обличения этого времени полны самых горьких указаний на этот печальный факт. Было время.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 Призвали и причетников, и требовали, чтобы они сделались с кудесниками, но они ответа не дали, и в смущении лишь трепетали его с Тогда припомнили, что в Стрелецкой слободе есть некто, именуемый Растрига Кузьма, тот самый, который, если читатель припомнит, задумывал при бородавке не перейти в раскол, и послали за ним. Кузьма к тому времени совсем уж оглох и ослеп, но едва дали ему понюхать монету рубль, как он щаженно все согласился и начал выкрикивать что-то непонятное стихами Аверкиева из оперы «Рогнеда». Дюшарио смотрел из окна на всю эту церемонию и, держась за бока, кричал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 в которой, по выражению критиков того времени, счастливо сочетовала снежность Апулея с игривостью парни. Под именем Сатурна он изображал себя под именем Венеры и известную тогда красавицу Наталью Кирилловну де Помпадур. «Сатурн, — писал он, — был обременен годами и имел сагбенный вид» но еще мог некоторое совершить. Надо же, чтобы Венера, приметив сию в нем особенность, остановила на нем благосклонный свой взгляд. Но меланхолический вид предтечи будущего мистицизма прикрывал в нем много наклонностей несомненно порочных. Так, например, известно было, что, находясь при действующей армии провиантмейстером,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 Одним словом, он основательно изучил мифологию и, хотя любил прикидываться благочестивым, но в сущности был злейший идолопоклонник. Глуповская распущенность пришла с ему по вкусу. При самом въезде в город он встретил процессию, которая сразу заинтересовала его.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 — Что такое? — спросил Грустилов, высовываясь из кареты и кося из-под тишка глазами на наряд предводительши. — Перуновы именины справляют ваш высокородие, — отвечали в один голос квартальный. — девочки, девочки, есть? — как-то томно спросил Грустилов. — Весь синклец, — отвечали квартальные, сочувственно переглянувшись между собой. —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 потом помялся на одном месте, как бы затрудняясь выразить заветную мысль. Он наконец каким-то неуверенным голосом спросил: Тетерева у вас водится? Точно так с вашего воскороди?" "Я, знаете, мой почтеннейший, люблю иногда хорошо иногда посмотреть, как они, как в природе, ликавятки бывает". И покраснел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 Кокотки завели так у них в Народном театре, как есть настоящий ток устроен Каждый вечер собираются -с, свищут с ногами перебираются. Любопытно взглянуть, промолвил грустилов и сладко задумался. В то время существовало мнение, что городоначальник есть хозяин города.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 — спросил он письмоводителя, не поднимая на него глаз. — У нас, ваше воскородие, эта мода оставлена. Со временем Ануфрия Ивановича, господина Негодяева, даже примеров не было, все лаской Ну-с, а я сечь буду, — девочек прибавил он, внезапно покраснев. Таким образом характер внутренней политики определился ясно. Предполагалось продолжать действия пяти последних градоначальников, усугубив лишь элемент гривуазности, внесенный виконтом Дюшарио и издубрив его для вида известным колоритом сантиментальности. Влияние кратковременной стоянки в Париже сказывалось повсюду.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 Для этих непристойностей существовал особый язык. Любовное свидание мужчины и женщиной именовалось ездою на остров любви. Грубая терминология анатомии заменилась более вытонченную. Появились выражения вроде «шаловливый мизантроп», «милая отшельница» и тому подобное.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 Они чувствовали себя счастливыми и довольными и в этом качестве не хотели препятствовать счастью и довольству других. Во времена Бородавкиных, Негодяевых и прочих казалось, например, непростительную дерзостью, если смерть поливал свою кашу маслом.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 Спешил и грустил, он совсем бросил городническое правление и ограничил свою административную деятельность тем, что удвоил установленные предместниками его оклады и требовал, чтобы они бездоимочно поступали в назначенные сроки. Все остальное время он посвятил поклонению Киприди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 административная опытность его не была ни глубока, ни многосторонняя. Многие думают, что ежели человек умеет незаметным образом вытащить платок из кармана своего соседа, то этого будто бы уже достаточно, чтобы упрочить за ним репутацию политика или сердцеведца. Однако это ошибка. Воры-сердцеведцы встречаются чрезвычайно редко.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 В то время истины эти были еще неизвестны, и репутация сердцеведца утвердилась за Грустиловым беспрепятственно. В сущности, однако же, это было не так. Если бы Грустилов стоял действительно на высоте своего положения, он понял бы, что предместники его...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 и что производительные силы страны не только не иссякнут от этого, даже увеличатся, это было первое грубое его заблуждение. Второе заблуждение заключалось в том, что он слишком увлекся блестящую стороною внутренней политики своих предшественников.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 Бал разгорался, танцующие кружились неистого, в вихре развивающихся платьев и локонов мелькали белые, обнаженные, душистые плечи. Постепенно разыгрываясь, фантазия грустилого умчалась, наконец, в надзвездный мир куда он по очереди переселил вместе с собою всех этих полуобнаженных богинь, которых бюсты так глубоко уязвляли его сердце. Скоро, однако, над надзвездном мире сделалось душно. Тогда он удалился в уединенную комнату и, усевший среди зелени померанцев и миртов, впал в забытье.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 Грустилов не понял. Он думал, что ей представилось, будто он спит, и, в доказательство, что это ошибка, стал простирать руки. Не о теле, о душе, говорю я, грустно продолжала маска. Не тело, а душа спит, глубоко спит. Тут только понял, Грустилов в чем дело.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 Тот самый полный трепещущий бюст, Но как все это преобразилось в новой обстановке, Как выступило вперед лучшими И интереснейшими своими сторонами, Но еще более поразило Грустилова, Что незнакомка с такой прозорливостью Угадала его предположение об Оксинюшке. «Я твое внутреннее слово...»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 Домой. Происшествие это произвело сильное впечатление на глуповцев. Стали доискиваться, откуда явилась Пфея ферша. Одни говорили, что она не более как интриганка, которая сведомо мужа задумала овладеть Грустиловым, чтобы вытеснить из города-аптекаря Зальцфиша, делавшего Пфейферу сильную конкуренцию,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 Глуповцы были изумлены, услыхав мерный звон колокола, призывавший жителей к заутрене. Давным-давно уже не раздавался этот звон, так что глуповцы даже забыли о нем. Многие думали, что где-нибудь горит, но вместо пожара увидели зрелище более умилительное. Без шапки, в разодранном вид с опущенной долу головой, и бия себя в перси, Шел Грустилов впереди процессии, состоявшей, впрочем, лишь из чинов полицейской и пожарной команды. Сзади процессии следовала фейферша без кринолина. С одной стороны ее конвоировала Аксиньюшка, с другой — знаменитой юродивый Парамоша, Заменивший в любви глуповцев не менее знаменитого Архипушку, который сгорел таким трагическим образом в общем пожаре, смотри соломенный город. Отслушав за утреннюю, Грустилов вышел из церкви, ободренный и, указывая пфей фершина вытянувшихся в струнку пожарных и полицейских солдат, Кой!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 и потом, обращаясь к квартальным, прибавил. — Дайте всем людям за их усердие по Рады трат с вашего скородия! — гаркнули в один голос полицейские и скорым шагом направились в Капак. Таково было первое действие Грустилова после внезапного его обновления. Затем он отправился как синюшкин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 Ощупью спустился по темной лестнице вниз и едва мог нащупать дверь. Зрелище, представившееся глазам его, было поразительное. На грязном голом полу валялись два полуобнаженные человеческие остова. Это были сами блаженные, уже успевшие возвратиться с богомолья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 — Спит душа твоя, спит глубоко, — сказала она строго, а еще так недавно ты хвалился своей бодростью. — Спит, душенька, на подушечке, спит, душенька, на перенушке, а, боженька, тук-тук, да по головке тук-тук, да по темечку тук-тук, визжала блаженная, бросая в грустилова щепками, землею и ссору. Парамоша лаял по собачьей, кричал по-петушиному. — Брысь, сатана! Петух запел! — бормотал он в промежутках. Маловерный, вспомни внутреннее слово! — настаивала с своей стороны Пфейхерша. Грустил и фободрился. Матушка Аксинья Егоровна, извольте меня разрешить! — сказал он твердым голосом. Я и Егоровна, я и Тараторовна, рило мерзило, волос без волос, перун старый м -м, парамон он умен, проезжала блаженная, скорчилась и умолкла. Грустилов озирался в недоумении. Это значит, что следует поклониться Парамону Милентичу, подсказала Пфейфиша. Батюшка, Парамон Милентич, извольте меня разрешить. Поклонился Грустилов, но Парамоша некоторое время только корчился и кал Ниже и ниже поклонись, — командовал блаженный, — не жалей спины-то, не твоя спина Божия. Извольте меня, батюшка, разрешить, — повторил Грустилов, кланяясь ниже. «Без — Без працы, не бендекололадцы, — пробормотал блаженный диким голосом и вдруг вскочил. Немедленно вслед за ним вскочила и и начали они кружиться.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 Грустилов возвратился домой усталый до изнеможения. Однако он еще нашел в себе достаточно силы, чтобы подписать распоряжение о наипоспешнейшей высылке из города-аптекаря Зальцфиша. Верно и ликовали...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 Впоследствии оказалось, впрочем, что это были просто помощи, которые до то ли не были в глупове в употреблении, и подвергнул тело свое бичеванию. «В первый раз сегодня я понял», — писал он по этому случаю Пфейферши, — «что значит слова «в сладце уязви мя» которые вы сказали мне при первом свидании, дорогая сестра моя по духу. Сначала бичевал я себя с некоторой уклончивостью, но постепенно разгораясь, позвал под конец деньщика и сказал ему хлещи.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 Но это могу сказать одно. Кто не верит в волшебные превращения, тот пусть не читает летописи глупого. Чудес можно найти здесь даже более чем нужно. Так, например, один начальник плюнул подчиненному в глаза, и тот прозрел. Другой начальник стал сечь неплательщика, думая преследовать в этом случае лишь воспитательную цель, и совершенно неожиданно открыл, что в спине у Секомова зарыт клад. Реальность этого факта подтверждается тем, что с тех пор сечение было признано лучшим способом для взыскания недоимок Примечание издателя.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 Густою толпою убогие люди наполняли двор градоначальнического дома, одни ковыляли на деревяшках, другие ползли на четверинках, все словословили, но в то же время уже все единогласно требовали, чтобы обновление совершилось сию минуту и чтоб наблюдение за этим делом было возложено на них.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 В данном случае письма ее имели характер угрожающий. Спешу известить вас, писала она в одном из них, что я всю ночь во сне видела. Стоите вы в темном и смрадном месте и привязаны к столбу, а привязки сделаны из змий, и на груди у вас доска, на которой написано: Сей есть!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 Не сам я то я книжица не сочинял, ни ли он и в глаза не видывал, а напечатана она в столичном городе Москве, в университетской типографии и иждивением книгопродавцев Манухиных», — твердо отвечал Линкин. Толпе этот ответ не понравился.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 — Намеднись, а когда именно не упомню, — свидетельствовал Карапузов, — сидел я в кабаке и пил вино. А неподалеку от меня сидел этот самый учитель и тоже пил вино. И, выпивши он того вина довольно, сказал, — Все мы, что человеки, что скоты, все едино, все помрем и все к чертовой матери пойдем. Но когда же заикнулся Балулинкин, Стой!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 Линкин разинул рот, но это только пуще раздражило толпу. — Да зажми ты ему пасть-то! — кричала она, грустил. — И чистый какой выискался! Карапузова сменила моремьянушка. — Сижу я на меднесть в нам свидетельствовала она, — и тошно мне слепенькой стало. Сижу этот и все думаю, куда, мол, нонче народ против прежнего гордея стал. Бога забыли, в посты скромные едят, нищих не отделяют. Смотри, мол, скорый на солнышко прямо смотреть станут, право. Только и подходит ко мне самый этот молодец. Слепа бабушка, говорит, слепенькая, мол, ваше высокое благородие. А отчего, мол, ты слепа? От Бога, говорю, ваш высокая благородие. Какой тут Бог? От воспа и чай? Это он все говорит. А восп говорю, от кого же? Ну да, от Бога. А держи карман. Вы, говорит, в сырости, да в нечистоте всю жизнь копаетесь, а Бог виноват. Янушка остановилась и заплакала. И так это меня обидела, продолжала она, всхлипывая, уж я не знаю как. «За что ж ты, мол, Бога-то обидел?» — говорю я ему, а он не то чтоб «что», а плюнул мне прямо в глаза. «Утрись, — говорит, — может, будешь видеть». И был таков? Обстоятельства дела выяснились вполне.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 И, взяв лягушку, исследовал, и по исследованию нашел, точно, душа есть и у лягушки, токма малая видом и небессмертная. Тогда Грустилов обратился к убогим и сказав, «Сами видите», — приказал отвести Линкина в часть. К сожалению, летописец не рассказывает дальнейших подробностей этой истории.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 высокоумными, которые и о пище телесной заботятся, а духовную не брегут, и приглашал всех удалиться в пустыню. Яшенька с своей стороны учил, что... Сей мир, который мы думаем, очима своим свои мои дети, есть сонное некое видение, которое насылается на нас врагом человечества, и что сами мы не более как странники, и злоны исходящие, и воны же входящие. По мнению его, человеческие души, яко жито духовное, в некой житнице сложены, и оттоль в мере надобности спущаются долу, дабы оные сонные видения в скорости увидите, и по малом времени вспять в благожелаемую житницу, благо поспешно возлететь.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 ходя по улицам с опущенными глазами, благоговейно приближаясь к папертям, они как бы говорили с мердом «Смотрите, и мы не гнушаем сообщения с вами», но в сущности мысль их блуждала далече. Испорченные недавними вакханалиями политеизма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 на который и по ночам собирался весь так называемый глуповский бумонт. Тут сначала читали критические статьи господина Страхова, но так как они глупы, то скоро переходили к другим занятиям. Председатель вставал с места и начинал корчиться, к примеру его следовали другие.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 Еще во времена политеизма на именинном пироге у Грустилова всем лучшим гостям подали уху стерляжью, а штаб-офицеру, разумеется, без ведома хозяина, достала сухо из-за куней. Гость проглотил обиду, только ложка в руке его задрожала, говорит летописец, но в душе поклялся отомстить. Начались контры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 И вот эта вожделенная минута наконец наступила. Ему попался в руки экземпляр сочиненной Грустиловым книги о восхищениях благочестивой души. В одной из ночей кавалеры и дамы Глуповские по обыкновению собрались в упраздненный дом инвалидной команды. Чтение статей страхов уже кончилось, и собравшиеся начинали слегка вздрагивать.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 О, Господи, что это был за взор!